Глава 4 «Новостей пока никаких», — проговорила Уилла Даунт. «Думаю, если они появятся, то не очень скоро». И вопросительно посмотрела на меня, словно желая, чтобы я подтвердил её слова. Обычно похитители тянут до последнего. Чем больше человек волнуется, тем вероятнее, что он не будет упрямиться и заплатит выкуп. «Это мистер Гаррет, представила меня Домин. «Специалист по похищениям и похитителям». — Боже мой, Уилла, ты сошла с ума. Нас же предупреждали, чтобы мы не раскрывали рта. — Мистер Гарретт, — продолжала Домина, пропустив слова Карла Старшего мимо ушей. — Позвольте представить вам супруга владычицы Бурь, барана Тадепино, отца жертва. Надо было видеть, как его перегорежил. Не изменив ни тона, ни выражение лица, Домина даун ухитрилась врезать Карлу Старшему под дых, причем дважды. Во-первых, обозвала супругом, еще чего следовало, что он захребетник. Во-вторых, упомянула о баронстве. Титул не является наследственным, поскольку Карл был всего лишь четвертым сыном отпрыском младшей линии королевского рода. Кстати, в ее фразе вполне возможно содержался намек на то, что младший, как утверждала молва, вовсе не сын старшему. «Как поживаете, господин?» «Между прочим, домины», – барон задал вопрос, на который я и сам хотел бы получить ответ. Почему вы обратились ко мне, если преступники настаивают на соблюдении тайны? Причём не просто обратились, а прислали за человеком с такой репутацией, как у меня. Целую ораву шутов в компании девицы, одетой столь броско, что её заметил бы даже слепой. Не думаю, что похитители будут долго оставаться в неведении. Именно этого я и добивалась. Уилла. Успокойся, Карл. Я разговариваю с мистером Гарретом. Баранет смертельно побледнел. Ему ясно дали понять, кто тут главный и кто принимает решение. Да еще на глазах у какого-то ничтожества из городских низов. Тем не менее он сдержался, я сделал вид, что ничего не видел и не слышал. Существуют вещи, замечаясь, которые опасны для здоровья. Мистер Гаррет, я хотела, чтобы преступники узнали, что я обратилась к вам. Зачем? Ради безопасности, юнош. Как по-вашему, зная, что вы взялись за расследование... Не подумают ли похитители дважды, а то и трижды, стоит ли им теперь плохо обращаться с молодым Карлом? Подумают. Если, конечно, мы имеем дело с профессионалами, которые всё знают и горят. Если же тут замешаны непрофессионалы, то положение молодого Карла становится просто угрожающим. Вы несколько поспешили, Домины. Время покажет. Во всяком случае, я не думаю, что поторопилась. Объясните, пожалуйста, что вам от меня конкретно нужно. Ничего. А только и сумел выдавить я. Вы сделали все, что от вас требовалось. Пришли сюда, побеседовали со мной, так сказать, одолжили свою репутацию. Будем надеяться, теперь у Карла появился дополнительный шанс на спасение. Вот значит как? Да, мистер Гаррит. Как по-вашему, достаточно листа марок за использование вашей репутации? Разумеется, подумал я, но вслух этого говорить не стал. «А как насчет выкупа?» – спросил я. Обычно клиенты в таких делах полагались на меня целиком и полностью. «Думаю, что справлюсь сама. Насколько я понимаю, главное здесь в точности следовать инструкциям, правильно?» «Правильно. Сильнее всего преступники нервничают именно при получении выкупа. Поэтому вам следует вести себя крайне осмотрительно. Ради безопасности юноши, да и вашей собственной». Баронет фыркнул, кашлянул, топнул ногой. Ему явно хотелось принять участие в разговоре, однако стоило Уилли Даунт просить на него ледяной взгляд, как он тут же присмирел. Интересно, чем она так застращала супруга-владычицы больше, что он ходит у неё по струнке. Несмотря на свой возраст, ему было то ли под 50, то ли уже за, Карл старше оставался довольно привлекательным мужчиной. Морщин практически нет, зато волосы и сине черные кудрявые все на месте. И, судя по всему, сидеть начнут не раньше, чем лет через десять. Ростом он, честно говоря, не вышел, но это его, по-видимому, не смущало. В общем, баронет производил впечатление завзятого бабника и, судя по слухам, был таковым на самом деле. Причем годы отнюдь не стали для него помехой. Хорошо подвешенный язык, якобы громкий титул, брови, способные двигаться будто по собственной воле, большие голубые глаза, в которых, образно выражаясь, отражается душа. Все это бросало в его объятия дамочек, каких мы, простые смертные, могли только грезить. Но сейчас толку от него не было. Он весь извертелся, как мальчишка, которому приспичило в уборную, куда стоит длинная очередь. И если бы не домина, да, он давным-давно ударился бы в панику. И то сказать. Член королевской семьи. Один из тех, на удивление, решительных людей, чьи мужество вызывает восхищение, кто благословил корентийцев на войну с виногетами. Карл-младший, неважно, законный он сын или нет, полностью соответствовал поговорке насчет яблочка, которая падает недалеко от яблони. Он походил на Карла Старшего лицом и характером и представлял собой не меньшую опасность для женщин. Кроме того, ему было не занимать заносчивости на том основании, что он единственный ненаглядный сынок владычицы Бурь Райверстикс и что с его мамочкой никто не рискнет связываться. «Старшему мое присутствие во дворце пришлось не по душе. Возможно, ему просто не нравился. Если так, то неприязнь была взаимной. Мне пришлось самому зарабатывать себе на жизнь с восьми лет, а потому я на дух не переносил всяких захребетников, в особенности с холма. Именно из-за своего безделья они попали в просаг с Кантардом, а в результате целое поколение отправилось на юг воевать за серебряные копи. Может, славе Дуралейник, покончив своими начальниками в нагетов, займётся карантийскими шишками? Было бы неплохо. Если вам больше не нужен, то позвольте откланяться. Желаю удачи при встрече с похитителями. «Вы сумеете самостоятельно выйти на улицу?» Выражение лица Домина Даунт говорило о том, что она сомневается в моей искренности. «Когда я служил в морской пехоте, нас учили ориентироваться по местности. Тогда всего хорошего, мистер Гаррет. карл Карл-старший подал голос в ту самую секунду, когда я закрыл за собой дверь. «Хорошая дверь, толстая». О чем он кричит, через нее было не разобрать, хотя я прижался к ней ухом. Ну и ладно, пускай себе беснуется. Дает волю, ярости и страху.